Бесятино догадался. Он выскочил из своего чума на помост и размахивая посохом над головой, начал отплясывать вокруг мамаши Зырга. Танец чем-то напоминал лезгинку. Сходство усиливалось тем, что этот подлец подбадривал себя воплями асса. Привет, друзья, вот я. Никто не хочет отты меня. Чего? спросила шарашеный старейшина. Но «Ну, тебя малость хлопотать пороже. Смотрите! завопил старейшина. Смотрите, как она нашего будущего шамана корёжит. Наверняка она на него порчу навела. Последнего шамана извести хочет. Да, колбаша тебе некорота. Не переставая плясать, откликнулся люка. Ломка по всему телу, ну какой кайф. Гот пробормотал юноша. Опять развлекается. Афилия приготовился. В случае чего файерболлами кидайся, и держись поближе ко мне. А я пока на вене сосредоточусь. Туго придётся туда когти рвать и будем. А, я понял. Дошло до старейшины. Это она же будущий шаман в транс ходит. Точно, радостно подтвердил Без. Астральную связь налаживаю. Вот раздухаюсь немножко. С духами, с духами связь налаживает. Обрадовался старейшина. Сейчас наладит, и отих имени скажет. Кевин уже нервно стискивал в кулаке рукоять меча, прикидывая свои шансы против огромной толпы троллей, непрекрасно понимая, что их практически нет, массой задавят. А потому рассчитывать можно только на магию. Но это значит, понадобится читать сразу двойное заклинание. Всех друзей подтащить поближе к себе в одну кучу, включая матушку Зырга, и успеть с ними улезнуть в Авен. Юноша проклинал себя за то, что не сделал этого сразу, пока команда не разбрелась в разные стороны. Около него была только Афелия и копошащиеся рядом гномики. А окончательно вошедший в острал бес тем временем перестал плесать. И начал вещать от имени духов. "Дети мои", завопил он. "Вас всех крупно напарили. Вы только подумайте, над кем мы начинаем судились? Над этой бедной, несчастной женщиной, я бы даже сказал, старушкой". И тут на глазах изумлённых троллей Мамаша сырга превратилась в маленькую сгорбленную мохнатую старушку, облачённую в рубеще, с клюкой в руке и серым замызганным платочком на голове. На ногах прямо из воздуха появились валенки. Она смотрела на всех под слеповатыми глазами так жалостливо, что у некоторых троллей появились на глазах слёзы. Это превращение, похоже, было неожиданностью и для Люки. Но он быстро опомнился, подобрал отпавшую челюсть и продолжил психологическую обработку публики. Вы хотите сказать, что эта маленькая несчастная старушка, давшая нашим кланам великого шамана, могла убить своего сына? Великого и могучего зырка, великолепного несчастная сгорбленная старушка мгновенно превратилась в гигантского тролля, габаритами раза в 2 превышавшего зырка. Первые ряды зрителей невольно отшатнулись от стоящего на помосте зловеще раздувавшего ноздри гиганта. И как вы думаете, что бы сказал ваш главный шаман, если бы увидел такое безобразие, продолжал свою обличительную речь Лука. А думать ничего и не надо было. Слушай, всех зарежу, сказал дух главного шамана голосом Амойский, а потом голосом Небоский добавил: всем коровя пущу. Кевин резко повернулся к гномикам. Они валялись на земле и ухахатывались от восторга, дрыгая ногами. Ручонки их вцепились в магический артефакт, свиснутый люкою чёрных рыцарей. Гномики развлекались от души. Кевин нагнулся, выдрал из рук хихикающей парочки череп, и на помойще вновь материализовалось Города Мира. Мать Зурга продолжала задумчиво рассматривать чёрные меховые рукавицы на своих руках. "Да она камлает!" завопил старейшина, возвестивший о начале судилища. "Прямо через рукавицы!" как ахнули тролли. Всем было известно, что рукавицы из шерсти чёрного барана. лишают шаманов возможности общаться с духами и камлать. Не знаю, но надо проверить. Внесите главную святыню нашего тролльего племени. Два могучих тролля притащили кованный железом сундук. Поставили его на помост и открыли его. Все уставились на люк. Тот шмыгнул носом, Извлёк из сундука очучело головы чёрного барана с крутыми рогами. Баранью лопатку, украшенную резьбой, и начал чесать ей затылок. Без явно не знал, что делать со всем этим шаманским набором. К счастью, невольную подсказку дал сам старейшина: "Сейчас аргыиз прикоснётся нашей святыней". головы от ступницы, и голова священного барана скажет нам, её это проделки или нет. Получив инструкцию по эксплуатации шаманского набора, Лука подошёл к матушке Зырга и коснулся лопаткой её головы. К сожалению, а может и к счастью, Кевин не заметил, как Авойска дотянулся своим амулетом до прозрачного черепа. Глаза барана тут же засветились, рот открылся и без возразии. Тролли заголодели. Не поняли? Что он сказал Аргс, растолкуй. Если тролли ничего не поняли, то без понял, что пора выпускать тяжёлую артиллерию, пока они тут все не засыпались. Что-то непонятного. Этот баран чётко сказал: Да надо вызывать дух главного шамана. Всё остальное тут безобразие. Кевин перевёл взгляд на ухахатовое исчевшее небосклу, над проигнувшего от него в сторону Авоську, и молча погрозил им кулаком. "Да будет так", согласился старейшина. "Сейчас Аргыс вызовет дух бывшего главного шамана, и тот сам скажет" Кто виновен в его смерти, выберет нового главного шамана и объявит. Надо ли нам принимать предложение друидов? Возможно, Лука и был продвинутый бес, но как шаманы вызывают духов, не знал, а потому начал экспериментировать. А в момент господа выдал непонятную фразу: "На меня, тут и поступила указание сверху, что пора вызывать моего махнатова большого друга". При этом глазами искал в толпе Зырга, но тролли все были такие одинаковые, и многие за каким-то чёртом тоже носили травяные мочалки на голове. Так и не найдя Зырга, Люга подскочил к троллям, отвечавшим за музыкальное сопровождение шоу. и показал, в каком ритме надо бить по барабанам. Затем переключился на труль, с полным надпиленным на конце рогом буевала, который отвечал за созыв племени на внеочередное собрание. Ебеснил ему, как надо дуть. Всё запомнили. Всё. А зачем это? Паннава помето до камалати будем. Немедленно заваял за камалайут все. Факел из сюда. Претенденту на должность главного шамана немедленно сунули в руки зажжённые факелы. Музыка тушь. Загремели барабаны, затрубил рог. А теперь смотрите сюда и повторяйте. Камлание сложная, но вполне осуществимая. диск, и на помосте горящий факел. Правой ногой мы тушим этот окурок, э, факел, а теперь кидаем другой факел и тушим его левой ногой. А теперь оба факела тушим вместе. И бесы содёргался на помосте в такт грохоту барабанов, пытались затушить факелы. Толпа троллей во главе со старшиной Чисна повторяла все его тело движения, но они дёргались на голой земле, объесно горящих факелах, которые имели мало общего с окурками, и эти категорически отказывались тушиться. А! -а, -а, -а Бешено казармно приплясывал на загоревшемся помосте, выпучив глаза. Это называется твист баратова. Если под него дух нашего Зергушки сейчас не появится, я ж ему гаду такому пасть порыву.